Приятно было вновь выйти на прогулку с юным Сэмом. Смущенный отец гуляет со своим мальчуганом. Вот как это выглядело со стороны. Впрочем, картина включала и маячившего вдали сержанта Детрита, который сливался с пейзажем. Этого эффекта любой тролль-стражник достигает всего-навсего, сняв доспехи и заткнув за ухо герань. После чего, будучи от природы угловатым и каменистым, он становится частью ландшафта. Обычно тролли-стражники носили увеличенные версии обычных доспехов, потому что по большей части сила стражника состоит в том, чтобы выглядеть стражником. Сноска. Иными словами, казаться больше, чем он есть на самом деле. И дело наверняка запахнет керосином, если ты, налившись пивом по уши, решишь задать стражнику трепку. Конец сноски. Соображения безопасности роли не играли. Существовало множество видов оружия, которые в руках опытного человека могли пробить стальную броню. Но без доспешного тролля они лишь приводили в ярость. И сейчас Детрит изо всех сил старался не отсвечивать. Он был телохранителем. А еще нес с собой шматотворец, который получил это название не просто так. Некоторые виды оружия в каталогах называются специальное субботнее предложение. Ну а многострельный арбалет Детрита мог продлить удовольствие на неделю. И где-то вне поля зрения Ваймса, то есть вне поля зрения кого бы то ни было, прятался Вилликинс. Иными словами, вот как выглядела картина целиком. Отец вел сына на прогулку в сопровождении огневой мощи, способной уложить целый взвод. На этом настояла Сибила, и Ваймс не спорил. Если опасность угрожала ему самому, одно дело. И Сибилла сразу с этим смирилась. Но юный Сэм ни за что. Направляясь на холм висельника, чтобы посмотреть на новую кликбашню, Ваймс внушал себе, что Стратфорд не станет пользоваться луком. Арбалет удобная штука. Но теперь убийца захочет подойти поближе, чтобы было лучше видно. Стратфорд убил гоблинку, не остановился даже когда она была уже давно мертва. Этот парень хотел развлечений по полной программе. Он предпочел бы, чтобы Ваймс понял, откуда пришла смерть. А Ваймс слишком хорошо знал повадки убийц, чтобы сохранять спокойствие. Поднявшись на холм, они увидели ухмыляющегося Шноби, который отдал честь с некоторой претензией на щеголеватость, Но в то же время и смущенно, потому что он был не один. Рядом с ним сидела молодая гоблинка. Шноби поспешно пытался ее отогнать, и она с явной неохотой отошла на минимально безопасное расстояние, продолжая обожающе глядеть на Капрала. Вамс вопреки всему подавил улыбку и кое-как придал себе невозмутимый вид. «Братаешься с местными, а, Шноби?» Юный Сэм подошел к гоблинке и взял ее за руку. Он проделывал это с любым существом женского пола, которое встречал впервые. И с точки зрения Ваймса, эта привычка вполне могла принести мальчику изрядную пользу в будущем. Гоблинка пыталась осторожно высвободиться, но отделаться от юного Сэма было непросто. Витуш Ноби был смущенный. Э -э, «Вовсе я с ней не братаюсь, мистер Ваймс. Она сама лезет. Она пришла с корзинкой каких-то грибочков и стала совать их мне, честное слово». «Ты уверен, что они не ядовитые?» Шноби понимающий взглянул на него. «Не знаю, мистер Ваймс, я их по-любому уже съел. Очень вкусные, хрустящие, остренькие такие. И Фред тоже здесь, сэр. Это юная леди...» К удивлению и одобрению Ваймса, Шноби обошелся без кавычек вокруг слова «леди». «Подошла прямо к нему и забрала тот странный светящийся горшочек. Просто чудо, ведь никто другой этого сделать не мог. И все!» Фред пришел в себя, хотя, наверное, придется некоторое время напоминать ему, что надо мыться, справлять нужду только в сортире э, и так далее. Ваймс сдался. Каждая система это живой организм, а потому логично, что должны быть и люди, которые играют роль отходов. Но Шноби был преданным и везучим. Если что и нужно стражнику в первую очередь, так это везение. Возможно, Шноби повезло и тут. Что ты тут делаешь, шноби спросил он. Капрал взглянул на него, как на психа, и указал на шаткую временную кликбашню. «Проверяю сообщение, мистер Ваймс. На самом деле, юный Тони, который сидит там наверху, их печатает, потом оборачивает вокруг камушка и бросает вниз». В шлем Шноби что-то стукнуло, и он ловко поймал на лету камушек, завернутый в полоску бумаги. «Поэтому я тут и стою, мистер Ваймс». Шноби развернул листок и объявил «Одна двухместная каюта и одна одноместная на Роберте Бисквит. Отправление завтра в 9 утра. Повезло вам, мистер Ваймс. Клик башни, что бы мы без них делали?» Сверху раздался крик. «Отойдите! Я спускаюсь!» Вся конструкция затряслась, когда молодой человек осторожно полез вниз по брусьям, проверяя каждый на прочность, прежде чем наступить. Преодолев последние несколько футов, он протянул Ваймсу руку. «Рад познакомиться, сэр Сэмюль. Извините, что башня хлипкая, но ночью мы еще ее строили. Вот это была спешка! Чего не сделаешь, если Патрица Витинари подгоняет. Потом наладим, как положено, если вы не против. Я держу связь с одной из башен Великого Пути. Они передадут ваши сообщения куда угодно, да еще пошлют отчет вам домой. Разумеется, кому-то нужно постоянно сидеть здесь, чтобы башня работала. Но, насколько я понимаю, с этим проблем не будет». Молодой человек отдал честь и добавил «Э, «Желаю удачи, я пойду перекусить и помыться». От шлема Шноби шнопса вновь что-то отскочило, и к его ногам упал камешек, обернутый в бумажку. Тони немедленно подхватил его и прочел сообщение «А, это просто извещение о перерыве, подтверждающее, что я отправился вниз отдохнуть». Там наверху остался мой помощник. На самом деле, не обязательно было это печатать, но он очень сознательный парнишка и надежный. Я никогда еще не видел, чтобы кто-то так быстро учился. Достаточно один раз показать, и у него такие большие руки, что хватает на всю клавиатуру. Юноша насвистывая, зашагал вниз по склону, и даваемся вдруг дошло. «Вонючка! А ну спускайся по крикнул он. «Я здесь, командор!» Хоп, и маленький гоблин уже стоял у него под ногами. «Ты! Ты! Ты работаешь на клик башни! Разве ты умеешь читать?» Вонючка растопырил длиннючие пальцы. Э, «Нет, но я смотрю и запоминаю! Зеленый парень сказал, Ванючка, эта остроконечная штучка называется «А». И Ванючка сразу же запомнил. Потом он сказал, а эта штучка с животом называется «Б». Вот забавно. Хриплый голосок звучал льстиво, но Ваймсу почему-то показалось, что он полон циничной многозначительности. Гоблин полезен, гоблин надежен, гоблин помогает, гоблин жив. Ваймс подумал, что он кажется единственный, кто услышал эти слова. Юный Сэм подошел, чтобы пожать Ванючке руку, но передумал. Сэм Ваймс негромко спросил. Ванючка, кто ты такой? А ты кто такой? Гоблин ухмыльнулся. «Держись, Сэм Ваймс. Держись, сообща или поодиночке. Но главное, держись. Держись, мистер Ваймс!» Ваймс вздохнул. «Похоже, ничего другого мне не остается!» Мрачно ответил он, огляделся, и его буквально пригвоздили к месту взгляда юного Сэма, Шноби шнопса и Гоблинки, которая смотрела на маленького Капрала, как на Адониса. Смутившись, Ваймс пожал плечами. «Так просто в голову пришло!» – сказал он.